Глава 35. пятая. Дезмонд. Я потерял ее, и она даже не удосужилась сказать, почему. Возможно, это правда, что если вы слишком счастливы, судьба вспоминает о вас и переворачивает все с ног на голову. Но я не могу понять, почему моя девушка избегает меня как прокаженного. Уже два дня она не разговаривает со мной и не отвечает на мои сообщения. Теперь я затаился в своей комнате, и жду, когда Линда уйдет по делам, и я смогу войти в комнату Анаис. На этот раз Нектаринка должна будет меня выслушать. Хотя она не пришла в школу и пропустила свои тренировки, я не верю, что она заболела. Дверь в ее комнату всегда закрыта, и у меня возникает ощущение, что Анаис закрыла и свое сердце. Но почему? Но окно она держит открытым, как будто она не смогла полностью исключить меня из своей жизни. Я слышу ее голос, когда Бри и Фейд приходят ее навестить. Я слышу, как она отчаянно плачет из-за того, чем не хочет поделиться со мной. И это сводит меня с ума. Мне казалось, что между нами все в порядке. Мы вложили свои сердца в руки друг другу, признались в любви. А теперь она закрылась от меня, словно я мог причинить ей зло. Я спускаюсь, чтобы убедиться, что Линда уже ушла. Дом пуст. Сара по-прежнему гостит у своих родителей. А Мэт? Уехал в Лос-Анджелес на съезд врачей. Не уверен, что анаис сейчас одна. Обычно Бри и Фейт по очереди составляют ей компанию, но я готов рискнуть. Я поднимаюсь в свою комнату, распахиваю окно Настеше, вылезаю на карниз. По нему я добираюсь до комнаты Анаис. Ставни ее окна открыты, и я легонько стучу в оконное стекло, но тут же прячусь, потому что мне в голову приходит мысль, что если анаис меня увидит, то все равно не откроет. К окну подходит Брианна, которая смотрит наружу, но, не заметив ничего подозрительного, возвращается вглубь комнаты. Тогда я все-таки решаюсь. Я стучу в окно уже сильнее, и, наконец, оно открывается. Я прыгаю внутрь, прежде чем мне смогут помешать. «Мерзавец!» — кричит Брианна. «Ты ударил меня, Десс!» Я не обращаю внимания ни на саму Бри, ни на ее крики. Она из лежит на кровати, и как только видит меня, прижимает к груди плюшевую игрушку величиной с нее. Она не смотрит на меня, не произносит ни слова. Кажется, будто мое присутствие приносит ей физическое мучение. Я потрясен. Какого черта? Уходи, Десс, она не хочет с тобой говорить, пожалуйста. Бриф встает передо мной, скрестив руки на груди, но я слишком сосредоточен на своей любимой. Анаис выглядит изможденной и очень бледной, На ней лонгслив с длинными рукавами, и это вызывает у меня наибольшее опасение. Она снова начала себя резать? И почему я чувствую, что так или иначе причина этого я? Даже не надейся, предупреждаю я Брианну. Я не уйду из этой комнаты, пока не поговорю с Анаис. Ей нужно побыть одной, Дэс. Прошу тебя, отнесись к ней с уважением. Только два слова, а затем я оставлю ее в покое. Рычу я, а затем обращаюсь к Анаис, выглядывая из-за плеча ее подруги. «Почему, Нектаринка? Почему тебе так плохо? Это из-за меня? Поговори со мной, Анаис, прошу тебя, я схожу с ума!» Она всхлипывает и так крепко сжимает губы, что те белеют. «Нектаринка, милая!» Дес, я не могу!» — шепчет она сквозь рыдание. «Я еще не готова!» «Не готова к чему?» Я отмахиваюсь от Бри и подбегаю к Анаис. Словно в страхе она отшатывается от меня, и у меня перехватывает дыхание. «Какого черта?» — только и могу произнести я. «Это сломало меня, Дезмонд!» Я не могу понять причины, но вижу по ее округлившимся глазам, по слезам, которые заливают ее щеки, что она совершенно разбита. Я вижу это по ее телу, измученному бессонными ночами, но все равно припадаю к ее ногам, словно нищий. Она должна хоть что-то объяснить мне. Кто? Что тебя разбило? Уходи, Дэс, да прошу тебя. Мы не можем быть вместе. То, что мы сделали, это ужасно. Ужасно? На этот раз ее тон надламывает уже меня. Ее голос дрожит, она умоляет меня оставить ее в покое и навсегда исчезнуть из ее жизни. С первой нашей встречи я желал ее, но никогда не хотел уничтожить. Но, кажется, именно это я и сделал. Я получил ее и разрушил. Но как? Брианна стоит в углу и плачет. Ясно, что она знает о чем-то, что мне неизвестно. И смятение омрачает мой разум. Я ее боль, но она и стала моей болью. Дэс, да спрошу тебя, вы поговорите, обещаю, но не сейчас. Ей очень плохо, умоляет меня Брианна. Я поворачиваюсь к ней и киваю с обескураженным видом. Я люблю ее. Только и могу произнести «я», и рыдания Анаис возрастают с новой силой, разрывая меня на части. Я ошеломлен. Я ничего не сделал, Бри, я умер бы ради нее, я... Я не понимаю, шепчу я. Брианна молчит и опускает взгляд. Сегодня я не получу ответов. Поэтому, раздираемой на части, я выхожу из комнаты Анаис, зная лишь, что ей плохо из-за меня. На выходе я врезаюсь в Линду, которая держит в руках дымящуюся чашку. «Что происходит?» — спрашивает она, обеспокоенная тем, что я выхожу из комнаты Анаис. «Не знаю!» — фыркаю я. «Может, ты знаешь?» «Нет». Она кривит рот и смотрит на меня практически враждебно, а я... Я по-прежнему ничего не понимаю. Я хватаю ее за руку. Чашка качнулась, и часть содержимого выплескивается наружу, едва не обжигая Линду. Уверена, она все знает, и если бы хотела, могла бы мне помочь. «Линда, что с Анаис?» Она не отвечает и отводит глаза в сторону, как делала Брианна. «Это из-за меня? Скажи мне, черт побери, чем я навредил девушке, которую люблю больше жизни!» «Ей нужно сначала поговорить со своим отцом», — отвечает Линда. «А теперь ступай, оставь ее в покое, да, спрошу тебя!» Линда забегает в комнату Анаис, и закрывает дверь перед моим носом. Анаис должна поговорить об этом со своим отцом. Я застываю на месте, ошеломленный словами и знаками, которые не могу понять. Существуют сердца, которые не могут с легкостью открываться другим. Мое долгое время было как надежный сейф. А затем появилась моя нектаринка, и я без единого колебания отдал ей ключи, и это, черт возьми! Было идиотское решение. «Объясни мне, что случилось?» Зак сидит на моей постели, а я меряю комнату длинными шагами. Не понимаю, не понимаю, не понимаю. Я похож на бесполезный сломанный диск. На улице уже стемнело и идет дождь. Я провел в комнате целый день, терзаясь в догадках, но так и не нашел ни единой чертовой причины, по которой она и смогла отдалиться от меня. Ведь все шло как надо. Я рассказываю Заку обо всем, и он тоже лишь растерянно разводит руками. «Если ты ничего не сделал, то единственное, что приходит мне в голову, — это Майлз, — делится соображениями друг. Может, она и передумала и собирается снова к нему вернуться?» «Вот дерьмо. Об этом я и не подумал. Из всех возможных объяснений это было последним, к которому мне хотелось бы прислушаться. Я уже не знаю, — разочарованно выдыхаю я». Запуская руки в волосы. Я вырвал бы каждый волосок один за другим. Затем я подхожу к окну, за которым хлещет ливень. Вдалеке в небе мелькают отблески молний и раздаются раскаты грома. Я перевожу взгляд на окно в комнату Анаис, но оно задернуто шторами. Дэс! окликает меня Зак. «С того момента, когда между вами все началось, тебе чаще плохо, чем хорошо. Ты осознаешь это?» Я хотел бы поспорить, но Зак прав. Мы с Анаис словно стихийные бедствия, которые в момент соединения отталкиваются в разные стороны с той же силой, с которой притягивались друг к другу. Это абсурд. Что мне делать? Я в отчаянии, Зак. А ты никогда не думал, что, может быть, вы просто не созданы друг для друга? Да, было время, когда я думал об этом снова и снова, но Анаис убедила меня в обратном. «Ладно, дружище. Возможно, в определенном смысле это даже к лучшему. Хотя бы в отдаленной перспективе не находишь. Ты получишь эту чертову стипендию, отправишься в колледж, и там тебя не будут отвлекать сложные отношения с той, кто сама не знает, чего хочет. Не говори так о ней, огрызаюсь я. Это непозволительно. Даже Заку, который мне уже как брат». «Ты мне как брат», — эхом отзывается он на мои мысли. «Если ты страдаешь из-за какой-нибудь девицы, она становится и моей проблемой, Дэс. Вдолбей это себе в голову!» Я слушаю, отвернувшись от него, и слышу в его голосе искреннюю привязанность. «Да, я тоже люблю тебя, мелкий. И я не буду больше это повторять. Но если у тебя будут проблемы с Анаисом, у тебя будут проблемы и со мной!» Зак хмурит брови. «Я не хочу иметь проблем с тобой. Ты мой единственный друг, хороший друг». «Я просто беспокоюсь о тебе». Его голос звучит огорченно. Я хочу возразить, но в этот момент взволнованные голоса, которые доносятся с улицы, заставляют меня прильнуть к окну, чтобы увидеть, что там происходит. Анаис выбежала из дома, а за ней следуют Брианна и Линда. Она мигом промокает под дождем, и ее розовая футболка быстро становится темной, а волосы залепляют все лицо. Я сжимаю занавеску в кулаках. «Куда, черт возьми, она собралась?» «Ты не можешь вести машину в таком состоянии! И куда ты вообще?» Брианна кричит, пока Анаис идет к автомобилю. Зак подходит ко мне. «Возможно, будет лучше, если она немного побудет одна». Он пытается переубедить меня, потому что уже знает, что я поеду за ней. «Не в таком состоянии». Я слышу звук хлопнувшей дверцы и рокот мотора, пока ищу мои ключи от машины. «Да, но и ты не в том состоянии, чтобы садиться за руль, Десс. Пускай Брианна попробует отговорить ее». Я выхожу из комнаты в коридор, мигом спускаясь по лестнице и слышу шаги Зака позади меня. «Черт, дружище, там настоящий потоп! Вы убьетесь, если будете гонять такую погоду!» Не унимается он. Я, не обращая внимания на Зака, и отчетливо слышу, как ее «Шевроле» тронулся с места. Я распахиваю входную дверь и вижу Брианну, которая бежит за машиной Анаис, Но когда-то выезжает на дорогу, бриз дается и, остановившись, пытается отдышаться. Линда вся в слезах. Дезмонд, умоляет она взволнованным голосом, не надо ехать за ней! Ты только ухудшишь ситуацию. Дождитесь Мэтта, он вам все объяснит. Однако ситуация уже не может стать хуже, а Мэт все еще на той проклятой конференции. И потом, почему я должен его ждать? Какое отношение он имеет ко всему происходящему? Я не могу допустить, чтобы Анаис в таком состоянии и в такую погоду вела машину. Не могу бездействовать. Я сажусь за руль своего автомобиля и даю задний ход. Дверь со стороны пассажирского места распахивается, и ЗАГ залетает внутрь. «Хорошо, тупица, я не оставлю тебя одного, но ты будешь мне должен», — ворчит он. Я гоню, как сумасшедший, по дороге вслед за Анаис. Немного погодя, я различаю фары ее машины, и сильнее жму на газ, разгоняя свой автомобиль. «Боже, сбавь скорость!» — Зак вцепился в дверную ручку. Видимость на извилистой дороге, по которой мы едем, очень ограничена. Я слышу гудок грузовика, и меня охватывает ужас, потому что Анаис едва-едва не впечатывается в фуру. «Черт!» — я бью ладонями по рулю. В запале я залетаю в поворот на очень большой скорости, Теряю контроль, и мы вылетаем с дороги, несясь прямо на огромное дерево. Шины визжат с ужасающим звуком, но крик Зака еще страшнее, и я запомню его навсегда. Мы ударяемся с бешеной силой, а затем наваливается тьма. Когда я приоткрываю глаза, то не понимаю, сколько времени прошло. Водительское сиденье, на котором я распластался, пропитано кровью. «Зак!» Зак был со мной. Я покрыт осколками стекол, и в нескольких сантиметрах от моих ног валяются искореженные листы металла и детали мотора. Я не могу даже обернуться, меня сдавило, и я чувствую острейшую боль в груди. «Зак!» — еле слышно бормочу я, но от этой попытки заговорить мне становится еще хуже. «Ни единого звука в ответ!» Я пытаюсь отыскать свой мобильник, чтобы вызвать помощь, но не нахожу его. Он лежал на приборной панели, но ее больше не существует. Вся передняя часть автомобиля стала бесформенной грудой металла. «Зак?» — снова зову я. «Проклятие, ответь мне!» Но я слышу только звенящую тишину. Затем вдалеке раздается вой сирен, звук все приближается. «Скорая помощь уже на месте, дружище! Сейчас они вытащат нас!» Но Зак по-прежнему молчит. Затем мельтешащий свет мигалок козаряет мир передо мной, и я снова теряю сознание.